как остатки цивилизации так называемых скифов землепашцев. Спицын. курганы скифов-пахарей. Археологическая комиссия. Известия. Том 65, 1918 год. Смотрите раздел 3 ниже для объяснения термина скифов-землепашцев. Следует отметить, однако, что очень малое количество земледельческих орудий было обнаружено в самих курганах, если они присутствуют вообще. Сверла и наконечники стрел типичны для совокупности найденных объектов. Поэтому люди, хоронившие здесь своих мертвых, по всей видимости, были наездниками и лучниками, подобно скифам. В регионе по направлению на северо-запад – от украинских курганов и частично в самом районе курганов были открыты остатки иной, не скифской культуры. Это так называемая культура погребальных урн. Готье, страница 8 и далее. Эта культурная сфера покрывает широкую территорию, включающую Южную Польшу, Галицию и Волынь. Ее южная граница распространения идет по широте 49-й параллели. Этими людьми практиковались два типа захоронений – грунтовые и кремация. В случае кремации сожженные кости клались в урну. Подобные урны вместе с различными глиняными изделиями хоронили на глиняных платформах, которые затем покрывались землей без могильного холма. Платформы были неглубокие, около метра под землей. В случае захоронения в землю платформы делались значительно более глубокими, от метра до трех метров под землей. Тело укладывалось в распростёртом состоянии на спине. Несколько глиняных сосудов ставились рядом с телом, Один из них обычно содержал кости ягненка, иногда рядом в землю втыкался нож. Объекты, связанные с погребальными урнами, довольно бедны, в особенности при сравнении со скифскими могилами. Были обнаружены в обилии бусины из сердолика, янтаря, стекла или раковин. Серебряные и бронзовые и железные заколки также часты, равно как и поясные застежки. Среди других предметов могут быть упомянуты бронзовые иглы, сверла, кольца, заколки для волос и браслеты, ножи и серпы. Культура погребальных урн просуществовала многие столетия на территории между Карпатами и Средним Днепром. В то время как ее древнейшие памятники отнесены к скифскому периоду, Другие кладбища того же типа могут быть приписаны началу христианской эры. В дополнение к кладбищам были раскопаны приблизительно в том же регионе различные остатки старых поселений, городищ, принадлежащих к той же культурной сфере. Градище в единственном числе, а городища во множественном. Обе эти формы будут далее использованы здесь. Земледельческие инструменты, такие как серпы и лопаты, а также каменные ручные мельницы для помола зерна, обнаружены во всех поселениях типа городищ. Очевидно, что люди этой культурной сферы являлись земледельцами. В свете того факта, что культурная сфера погребальных урн частично совпадает с территорией пограничья курганов лесостепной полосы, Можно предположить, что в этом регионе сосуществовали в течение нескольких столетий две различных этнографических или социальных группы. Одна состояла из всадников, другая из крестьян. Мы упомянули, что, по мнению Спицына, курганы этой области принадлежали так называемым скифам-земледельцам. Если принять предположение Спицына, то можно сказать, что эти скифы не пахали землю сами, а только контролировали соседей крестьян и собирали с них в качестве налога.